Глава восьмая. «Я не вернусь туда», — решительно произнесла Катерина, глядя на меня из-под лобья. «Никогда. Знаешь, что они тогда сделали?» «Представь себе, знаю», — со вздохом сказал я. Я вытянул правую руку. Цепь вылетела вперед, подчиняясь моей воле. Красные звенья со скрежетом опутали меч небожителя за лезвие ИФС и начали тянуть оружие ко мне. «Это что?» Спросила она с недоумением, смотря то на меня, то на цепи. Она всё ещё держала свой красный призванный меч, но лезвие вытягивалось и с сочленчками разделялось на сегменты, перепутываясь с моей цепью. Каждый сегмент очень острый, но не видно, как именно он соединялся с остальными, будто они висели в воздухе, сохраняя форму гибкого клинка. Если нужно, можно рубить и колоть, если нужно, станет гибким как хлыст. Жуткое оружие. Зато мне стало понятно, что это. А когда что-то становится понятным, с этим проще работать. «Меч-хлыст небожителя Терта», — сказал я, — только не помню название. Я обожал в детстве ту историю, как твой пра-пра-сколько-то раз прадед прикончил небожителя и забрал себе этот меч. Теперь он у тебя. Выпусти, никуда он от тебя не денется. Катерина послушалась и разжала пальцы. Мяч исчез, растворившись в воздухе. Моя цепь со звоном упала на землю, потом потянулась ко мне, обвела предплечье и постепенно исчезла, сливаясь с кожей. Снова остались только татуировки, от которых шло тепло. Я тебя понимаю. Я посмотрел ей в глаза и шагнул ближе. Когда я был маленьким, они увели меня в ту комнату. Помню ту гадость, которая меня поели на вкус как кислота Или даже хуже. Катерина кивнула после секундного молчания. Потом помню ту темноту, в которой видно только огонь свечей и духов, и как в меня вживляли частицу души давно мёртвого небожителя, и боль его и мою. Её я помню до сих пор. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами, но стояла на месте и бежать не пыталась. Династия Громовых не простила своему основателю — продолжал я, — что он допустил смерть всех небожителей. Поэтому так хотели вернуть их мощь. Но вся сила бесполезна против этого. Я показал рукой на то место, откуда пришел. Павел Громов это понимал, а его потомки нет. Поэтому он побеждал, а они проигрывали. Там, куда я показывал, все еще стоял дым после боя, пахло гарью, сжженной резиной и тухлым яйцом. Над зданиями торчал паладин. Но когда это их останавливало, я встал напротив неё почти вплотную. Запомни одну вещь. Они могут вредить тебе только когда ты беззащитна. Но скоро к тебе будет невозможно подобраться. Ты станешь сильнее. Они не вернутся к тебе с этими свечами никогда. Не смогут, испугаются твоего гнева, ведь ты будешь императрицей. во дворце и из целой армии, которая тебя охраняет. Этот дед хотел вернуть то оружие, очень тихо сказала Катерина. Папа меня вывез в дискем, когда смог выкрасть, но люди деда меня выследили и забрали сюда. Я не вернусь к нему. Тебе не нужно. Он стар, болен и скоро умрёт. И сядешь на его место, а я это обеспечу, как и обещал, взамен на то, что получу я. Потом делай, что хочешь, но пока ты сидишь во дворце, Никто не посмеет тебе навредить. Ты будешь сильнее, чем тогда. Я отошёл и отвернулся. Больше никто не видел нашу короткую схватку, кроме той сбежавшей троицы. Но вряд ли кто-то поверит трём увольням, что какая-то девушка владела мечом небожителя Терта. Подумают, что они перепили или свихнулись. Возвращаемся, сказал я. Там будет транспорт, который везёт нас в академию. Там ты учишься тому, чему там сейчас обучают, а потом отправишься во дворец, когда старик-император умрет. А сбежишь, тебе точно навредят. Идем? — Идем, — повторила она упавшим голосом. Но не сразу. Еще одна вещь. Ты же опять сбежишь. — Не сбегу. — Я тебе не верю, девочка. — Не называй меня так, — огрызнулась она. — И не огрызайся. Сбежишь при первой же возможности. И вот я думаю... Я усмехнулся и потёр подбородок. Может быть, связать тебя, посадил бы на цепь. Но это неприятно. А вот верёвки в самый раз. "Я не сбегу", сказала она громче. "Чем докажешь?" Она задумалась, а потом полезла правой рукой под воротник, чтобы взять серебряную цепочку. За неё Громова вытянула амулет, не тот, который был символом приглашения, как у меня, у неё и у того парня в клетчатом пальто, который погиб под обстрелом. Это тот, который со свечой предка внутри стекла. Небольшой стеклянный шарик с мерцающим огнём внутри, который горел, хотя воздуха внутри не было. Я взял его и потёр тёплую гладкую поверхность пальцем. Когда-то модный и очень дорогой амулет, ведь в нём душа предка. Огонёк вытянулся к Екатерине, а потом ко мне, будто пламя реагировало на новых небожителей. Эта вещь важна для меня, сказала Екатерина. Без неё я не сбегу, не смогу его бросить. Я повесил медальон на шею. Возможно, она ещё не догадалась, что с помощью этой штуки можно будет её выследить. Правда, для меня это всё равно бесполезно. Эти гонёк будет направлен на меня, едва я возьму его в руки, но найду кого-нибудь, кто этим займётся. Я пошёл назад, огромного следом за мной. Путь пролегал мимо пивной, где я пробегал совсем недавно. Но хоть всё обошлось. Из разбитого окна выглянул хозяин, держа в руках целый лист стекла. "А то тут всякие уроды ходят. Всё нормально", успокоил его я. На площади теперь более людно. Рабочие разбирали завалы зданий. Большинство пожаров уже затушили, кроме топливных складов, с которыми они будут возиться долго, лишь бы не взрывался игниумом, который хранится там. Рядом с нашим паладином торчал другой шагоход, потёртый катафракт. выкрашенный в зеленый. На лобовой броне символика в виде меча-хлыста. Кстати говоря, того самого меча, который я только что видел в руках Громовой, ведь новые великие дома, которые пришли на смену старым небожителям, не меняли гербы в виде призванного оружия, а раньше на Орландии правили терта. Хотя я не знал, кому из небожителей принадлежали мои цепи. Ни одна из сказок про старые времена не рассказывала про них. У подножия Риг стояло несколько пассажирских мотоповозок. Возле самой дорогой стоял Ян Варга, второй пилот Паладина. Увидев нас, он замахал рукой. "Сюда. Мы на этой поедем. Ждём вас двоих и Марка Зимина". Он так и не знал, что третий человек, тот самый Марк Зимин, погиб, а его товарищ, тоже Марк, стоял недалеко от тела, накрытого окровавленной простынёй, и крутил в руках амулет. Садись в машину, бросил я Катерине и посмотрел на Яна. Скоро поедем, подожди пару минут. Я пошёл через площадь, ступая по вывернутым камням, битому стеклу и обломкам зданий с торчащей арматурой. Марк, при виде меня, поднял голову и что-то хотел сказать, но я сразу перешёл к делу. Ты говорил про документы, что когда-то пошёл в армию вместо него. Я кивнул на накрытое простынёй тело. Тебе сделали бумаги. Покажи. Да я выбросить хотел, но... Покажи, Марк. Он достал из внутреннего кармана своей кожанки маленькую тонкую книжечку с потертыми краями и белой обложкой. Давай сюда. Марк Зимин, капитан армии Великого дома Лихтери, Империи Дискрим. Вслух прочитал я, открыв первую страницу. Двадцать три года. Первый пилот БРЛР. Восемьдесят семь. Боевая рига класса Катафракт наименование Матильда. Всё верно. Да, но между страницами была сложенная вдвое фотография. На ней тот марк, что сейчас находился передо мной. Рядом с ним высокий офицер с аккуратными усиками, одетый в парадный мундир и фуражку. Позади перемазанный в машинным масле небритый мужик и ещё один невысокий и лохматый парень. На обороте надпись: "Экипаж Матильды". Первый пилот капитан Рене Анри, второй пилот Марк Зимен, механик Диметр Папас, канонир Патрик О'Брайен. Я тогда ещё был вторым, сказал Марк. Но когда Анри и остальные погибли, то чего ты встал? прошептал я, возвращая ему книжку. Это твой шанс, парень. Никто здесь не знает тебя в лицо. Постойте, разве вы приглашение сгорело? я показал на тело. Но остался амулет, и это. Я всучил ему книжку. Думаешь, у них есть что-то ещё кроме этого? Нет ничего. Думаешь, кто-то из Лихтори поделится с ними твоим делом? Так там в любом случае будет твоё фото. Не упусти эту возможность. Он всё равно мёртв. Если вы были друзьями, он точно был бы не против, чтобы ты нашёл хорошее место в жизни. А это же неправильно. Он отпрянул от меня, будто я тыкал его чем-то острым. А что правильно? Это я откнул его в расползающийся шов на куртке. Или это я обвёл рукой площадь вокруг нас. Ты опытный пилот, и твой друг был прав, они здесь нужны. Но уже даже в моё время пилотами чаще брали выходцев из малых домов. Сейчас, наверное, с этим ещё хуже. Зря я так сказал про моё время. Он, наверное, не понял, что именно я имел в виду. Я продолжил Это твой счастливый билет, парень. Не упусти его. Или так и будешь сидеть в этом порту, не зная, куда идти. Смотри сам. Я развернулся и пошел к мотоповозке. Катерина уже сидела внутри. Туда залез Ян и что-то спросил. Не знаю, что она ему ответила, но это было коротко, а парень смутился и моментально покраснел, больше не спрашивал ее ни о чем. О вежливости у Громова и слабое представление. Мотоповозка очень длинная, больше предназначенная для города и перевозки важных лиц, чем для поездок по бездорожью. Зато комфортная, внутри много места. Я обошёл машину вокруг, проведя пальцем по гладкому белому корпусу. Из капота торчал целый орган коротких выхлопных труб. Дверь для пассажиров есть только с одной стороны. С другой внутри тянулся длинный диванчик вдоль салона. Мадель мотопавозки явно новая, но сделана под старину. У меня была почти такая же, но у этой двигатель должен быть намного мощнее. Ресан Дельта подсказал Марк, подходя ближе. Дорогая машина. Всегда хотел на такой прокатиться, но у нас на таких каталось только знать. Ага, но ну, у тебя ещё есть шанс. На флажке, торчащем на капоте, тоже был изображён меч-хлыст с лезвием, разделённым на сегменты. Машина из гаража местного наблюдателя не меньше, но лучше ехать на ней, чем идти в большой путь на рейде пострадавший после боя, намного удобнее, но не так безопасно. Водитель с лохматой рыжей бородой, одетый в клетчатый костюм, молча показал мне на салон. Одно сиденье белое и обтянутое дорогой кожей внутри шло вдоль корпуса, и ещё одно было сзади. Я уселся на заднее, в полуметре от Катерины. Дверь я закрывать не стал и посмотрел на Марка, который в одной руке держал амулет, в другой свой документ. Явно раздумывал, как поступить. Водитель вздохнул и побарабанил по рулю. «Дует вообще-то», — заметила Катерина. «Ты или садись, или иди». Марк решился, забрался в салон, закрыл за собой дверь и уселся на сидение рядом с Яном. Потом оглядел свою много раз зашитую кожаную куртку и сравнил с нашей одеждой. Хотя наши вещи после прыжков в канаву и боя в Риге выглядели не лучше, на белых сиденьях оставались отчётливые следы, но это отмывается. Я откинулся на мягкую спинку и закрыл глаза, уснул мгновенно, сразу, как тронулись. Приехали? услышал я сквозь сон. Уже это академия? Я посмотрел в окно. Уже совсем стемнело. Но на Академию это бревенчатое двухэтажное здание, окружённое маленьким полисадником, совсем не походило. Свет горел только на первом этаже. Над входом висела полукруглая вывеска, но надпись я не мог разглядеть. Из печной трубы шёл белый дым. Это вообще какой-то лес. Нет, сказал Ян и зевнул. Гостиница. Ещё когда мы шли сюда, то останавливались вместе с садомом и, ну, в общем, он почесал затылок. Нам только переночевать здесь, и дорога дальше сложная, к нам повернулся водитель. На реке пройти можно, а вот ехать на колёсах лучше днём, а то увязнем где-нибудь. Спорить не стал. На Ирландии это сплошные холмы, леса, болота, реки, ручьи, броды через них, озёра, которые проще переплывать на паромах, и прочие кошмары логиста и снабженца. Да и остальной континент не лучше. Про дороги здесь лучше вообще не говорить. Я вышел первым и потянулся. Затекла шея. Ветер совсем слабый трепал ветки растущих вокруг гостиницы деревьев. Всё вокруг было усеено опавшей листвой, всё мокрое после недавнего дождя. Дверь гостиницы распахнулась, оттуда выскочил мужчина под 60-ов в очках и белом переднике, чем-то забрызганном. Добро пожаловать, немного шепелявым голосом воскликнул он. Переднего зуба не хватало. Как раз ужин почти приготовили. Есть ещё постояльцы? спросил я. Не, а, тут редко бывают гости. Только вчера были. Да вот же вы, молодой миссер. Хозяин гостиницы показал на Яна. Только ваших знакомых чего-то нету. Нету, буркнул Ян. Новых привели, хозяин тонко засмеялся. Входите, жена вам чаю заварит. Водитель остался возле машины, которая после этих дорог стремительно меняла цвет с белого на коричневый. Я обошёл последним. Внутри небольшой зал, в котором стоял один длинный стол, сделанный из строганых толстых досок. Рядом стояли лавки. Пахло свежим деревом, но скоро этот запах перебил аромат жареного мяса с кухни. Хозяин ушёл туда и начал на кого-то орать. Слышно, как шипело масло на сковороде. Освещался зал с помощью единственной висящей под потолком лампы, очень тусклой. В этом же зале деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Мы расселись. Катерине пришлось садиться с нами, но уселась она почти на другом краю. "Тот неплохо готовит", сказал Ян. "Вчера хотя ладно". Он зевнул и опустил голову. Марк молчал, глядя перед собой и о чём-то раздумывая. Катерина тоже, иногда бросая подозрительные взгляды по сторонам. Спать сегодня придётся чутко. Вдруг всё же решит свалить, несмотря на договор и отданный мне амулет с предкам. Вам может радио включить? спросил хозяин, возвращаясь с кухни, и сразу, не дожидаясь согласия, подошёл к аппарату с деревянными стенками и повернул ручку. Но аппарат так свистел и шипел, что пришлось сразу его выключить. Плохо ловит, пожаловался хозяин. До столиц-то далеко, если чего надо завите, скоро всё принесут. Я не голодна, холодно сказала Катерине и поднялась. Проводите меня в комнату. Одну минуту. Хозяин полез в карман передника, достал из кармана толстую связку ключей и позвенел ей. Нет, уже сейчас для вас лучший номер. Редко у него бывают посетители, заметил Марк, когда они поднялись на второй этаж. Я вернусь, сказал я и поднялся. Сделал вид, что иду в туалет на улице, а сам обошёл гостиницу. В одном окне, прикрытом старыми занавесками, загорелся свет. Значит, она там. Рамы не открываются, если она захочет сбежать, ей придётся выбить стекло, ну или разбирать саму раму. Но вряд ли девушка сможет это сделать. Проще разбить и выскочить. «Но я это услышу». Осмотрел и остальное. На второй этаж вела только одна лестница из зала, так что Громова никак не сбежит без моего ведома. Значит, успею немного перекусить. Хозяин тем временем принес ужин. Жареный с луком ломти мясо, тарелка тушеной капусты и свежие лепешки. Неплохо для такой захудалой гостиницы где-то в глуши. Я наложил себя побольше. Марк тоже не стеснялся. Ян же просто взял лепешку. — Нет аппетита, — будто оправдываясь, — сказал он. — Я же вас так и не поблагодарил, кстати. Я тем временем откусил кусок мяса. А неплохо, только соли многовато. Зато мясо не жесткое и не застревает в зубах. Недавно ел тушенку, а до этого даже не помнил, когда ел мясо в последний раз. Очень давно. Несколько тел назад. Воспоминания смешивались. Когда-то все это тянулось очень долго. Но сейчас, кажется, будто прошло не так уж и много времени. Может быть, из-за тела этого гвардейца, так преданного императору, парень-то был молод, не просидел я в этом обличии всего пару дней. За что спасибо, вежливо спросил Марк. Что спасли в бою? А то один я бы так и сидел там, боясь пошевелиться, и меня бы тоже убили. Ян начал крошить лепёшку перед собой, но будто не замечал этого. Взгляд немного отсутствующий. — Мой брат вас отблагодарит, не сомневайтесь. Я ему обязательно скажу. — И кто он? Я взял еще порцию. — Алексей Варга, будущий наблюдатель Агрании. Он тоже учится. Скоро у него будет целая страна, весь север. Он вас наградит, это точно. Вы же все равно потом будете жить в Агрании. И вот и... Он задумался, не зная, как продолжить фразу. — В общем, мы в долгу не останемся. Если бы вы пришли чуть раньше... Извините, много болтаю. Я отодвинул тарелку в сторону и объявил. Иду спать. Поел бы еще, но мне надо следить за моей беспокойной целью. Радостный хозяин по моей просьбе поселил меня рядом с комнатой Катерины. «Лучший номер», — похвастался хозяин. Это он говорил о Громовой, но я не стал придираться. Комната небольшая, только деревянная кровать с тонким матрасом, подушка — И шкаф у стены. Под окном шли чугунные трубы парового отопления. Я захлопнул дверь и рухнул на койку. Она громко скрипнула. В соседней комнате это должно быть слышно. Прилёг на спину и положил руки под голову, потому что подушка кололась, да и вообще пахло пылью. В коридоре слышны шаги. Должно быть, Марк и Ян расходились по своим комнатам. Потом стало тихо. Только деревья шумели от ветра, послышался шум двигателя, но это водитель мог переставлять машину под навес. И всё. Все должны лечь спать. Если Катерина решится бежать, сделает это в ближайшее время. Ага, ходит у себя в комнате в обуви. Слышны каблуки, как бы она ни старалась их скрыть. Я очень тихо поднялся и подошёл к стене. Судя по звуку, она пыталась открыть окно. Не поняла, что так просто его не открыть. Рамы же еще и утеплены на зиму. Только два пути. Через дверь или разбивать стекло. Я на цыпочках подошел к своей двери. В комнате Катерина скрипнула кровать. Отчаялась и решила лечь спать. Или и не собиралась сбегать. Может, просто стало жарко? Трубы отопления просто наколены. У меня уже спина вспотела. В коридоре послышались шаги. Водитель пошёл в свою комнату. Нет, кто-то идёт тихо, старается не шуметь. Хозяин не хочет беспокоить постояльцев. Вероятно, да, но всё равно стоит проверить. Я подошёл к двери, чтобы посмотреть, кто там шляется. Мой замок открылся беззвучно, а этот же человек тем временем открыл дверь в комнату Катерины и влетел туда. Вот же зараза! Я сразу побежал туда. Лишь бы успеть. Из её комнаты раздался вскрик, потом что-то тяжёлое бухнулось на пол.